Глава 4. Вилар с тяжелым камнем на сердце вошел в дом и замер. Представшая перед ним картина никак не соответствовала той, что он уже нарисовал в своем воображении. Дети хватались за животы и хохотали, как неудержимые. Даже Даниэль заливисто смеялся и махал ручками. Гелия и Келвин копировали интонацию Матильды фон Зарка. Мира неуклюже держала метлу в своих ручках и размахивала ей приговаривая. «Поди прочь, проклятая старуха!» Анфиса находилась в центре всего этого бедлама и сама хохотала, запрокинув голову. Вилар залюбовался. Как же давно в его доме не было такого веселья и жизнерадостного смеха. Но тут дети увидели отца, и Гордар кинулся к нему с криком. «Папа, папа!» Анфиса метлой плагнала Матильду. Она ее по голове шмякнула метелкой. Сквозь смех пропищала Геля. «Да!» закричала Мира. «Так и надо». «У нее было такое лицо», — тоже сквозь хохот проговорил Келвин. «Она чуть не лопнула от злости». «Мяу-мяу», проорал кот Крас, что вился у ног Анфиса. «Вилар, почему в твой дом приходят такие чудовищные рептилии?» «Ты бы слышал, какие она гадости говорила», — возмутилась Анфиса. «Нужно забор построить и повесить на него табличку с надписью «Осторожно, злая няня». Вилар почесал затылок. «То есть Анфиса не покидает их?» И тут же до него дошел смысл всех сказанных слов. «Анфиса прогнала гадкую старуху Матильду?» «Что ты ей сделала?» «Ударила по голове метлой?» Находясь в настоящем шоке, переспросил Вилар. «Надо было не метлой, а лопатой ее стукнуть», негодующе сказала Анфиса. «Эта бабка оскорбила тебя, детей, и советовала мне поскорее покинуть ваш дом». А еще сказала, что они делают ставки, как долго я продержусь здесь. Нет, ну ты представляешь, какая гадина!» Вилар недобро усмехнулся. Он-то прекрасно знал, какая она, это Матильда. Не один год пьет кровь его семьи и злословит. Дети обняли отца, окружив его со всех сторон и заверещали, перекрикивая друг друга. Мы теперь ее только так и будем выгонять, метлой. Папа, Анфиса такая невероятная. «Ты поступила, как настоящая драконица Анфиса», — сказал Вилар. «Только любящая мать так отчаянно Риана защищает своих детей. Я тебе очень благодарен, что ты заступилась за них. Я, честно говоря, думал, что ты бросишь нас после того, как поговоришь с соседями». «Хм», — фыркнула она, — «еще чего? Скорее всем твоим соседям придется сменить место жительства, и твои дети чудесные, Вилар». Мужчина широко улыбнулся ей и одними губами прошептал. «Спасибо». «Но вообще, нам надо поговорить об этом. Не дело, что все твои соседи так злобно настроены против твоей семьи», — сказала Анфиса. «Нет», — мотнул он головой, — «не все такие. Только несколько семей недолюбливают нас. Остальные хорошо к нам относятся». «Тем более», — сказала она, — «нужно почаще звать добрых соседей в гости, угощать их, устраивать посиделки, праздники вместе справлять. Пусть видят, какие вы славные». А всех недоброжелателей игнорировать, пусть они себя чувствуют прокаженными и нелюдимыми, вернее, недраконенными. Тьфу, ты понял меня? Вилар, продолжая улыбаться, кивнул. А у нас никогда не было соседских посиделок, сказала Геля. И на праздники мы никого в гости не зовем, и нас не зовут. Да, это очень грустно, кивнула Мирра. Дети печально вздохнули и посмотрели на Анфису. Анфиса удивленно посмотрела на Вилара. Вилар смущенно смотрел то на детей, то на няню. Даниэль продолжал радостно пищать. Крас смотрел на драконов и одного человека, таким взглядом, будто перед ним находятся малые глупые дети. Анфиса вздохнула и улыбнулась детишкам. — Какой намечается ближайший праздник? — спросила она. — А то я не сильно ориентируюсь в местных празднествах. — Сбор урожая хадша, — задумчиво ответил Вилар. «Хадша!» – пропищали радостно дети. «Ням-ням!» «Что еще за хадша?» – поинтересовалась она. «Это ягоды дерева хадша. У нас целая плантация. Дерево дает плоды раз в три года. Как раз в этот год приходится урожай. Хадша быстро цветет, и плоды также быстро созревают. Ягоды необходимо собрать в первый день, так как на следующий они покрываются панцирем. В этих панцирях семена хадша». Мы оставляем несколько таких плодов и потом высаживаем новые деревья. Это очень вкусные плоды и редкие. Мы собираем их всей фермой и с другими соседями потом празднуем. Но обычно празднуют без нас. Рассказал Вилар. Хадша это ягоды великого дракона. Они не только вкусные, но и полезные. Продлевают жизнь. Ооо, протянула Анфиса. Это же здорово! Мне очень интересно увидеть это чудо дерево и его чудесные плоды. Хоть что-то в этом мире есть удивительное, помимо драконов. Тем более, Вилар, если ты не против, то давайте устроим общее гуляние по поводу такого необычного и удивительного события. «Да!» — закричали дети. «Можно разжечь костры, пожарить вкусное мясо на углях, накрыть большой стол?» — перечисляла Анфиса. «В твоем мире так празднуют сбор урожая?» — спросил Вилар. Анфиса улыбнулась немного печально. «Давно праздновали, когда поклонялись богам урожая и благодарили их за это. А у вас как празднуют?» «Женщины поют песни с благодарностями великому дракону. Дети и мужчины перебирают плоды». Вилар замолчал, когда увидел кислое выражение лица Анфисы. «Я бы тоже не стала присутствовать на таком скучном празднике», — произнесла она. «Костры и большой стол мы делаем только на рождение Нового года». «Как скучно вы живете. Ты сам говоришь, что Хадша плодоносит раз в три года. Предлагаю голосование за праздник. Что я предложила? Кто за, поднимите руки». Естественно, все дети были согласны. Вилар рассмеялся. «Хорошо. Я приглашу завтра в гости, как ты говоришь, добрых и хороших соседей и расскажешь им о своей идее. Сама понимаешь, если они не согласятся...» «Если они не согласятся, то мы устроим свой праздник», — оборвала его Анфиса. И вот увидишь, им станет очень любопытно, и они сами присоединятся к нам. А еще я постараюсь, чтобы было очень интересно и весело». Удивительная женщина. С восхищением подумал Вилар. «Может, она и есть моя пара. Она же говорила, что родилась в год дракона. Но и не является драконом». Но тут же он отмел эту мысль. Ведь она не смотрит на него, как на мужчину. Да и не может он рисковать. Последняя попытка. Единственный шанс для его детей и для него самого. О, великий отец-дракон! Если Анфиса моя пара, подай знак. Прошу тебя. Успокоившись после посещения вредной старухи, Анфиса все-таки вернулась к стирке. Перебирая гардероб детей, она недоуменно спросила Гелю и Миру: А где ваши платья, юбочки и красивые маечки? — Девочки пожали плечами. — Нету что мальчики, что девочки носили только штанишки, шорты и скучные расцветки футболки. Верхняя одежда, ветровки, куртки, комбинезоны тоже наводили на Анфису тоску. Что ж, придется потрясти Виллара за его кошелек, чтобы выделил средства на покупку новой одежды для детей. Ну, это же не дело. У девчонок нет платьев и юбок. Настоящее безобразие. «А вы сами хотите платье сарафана? спросила с надеждой Анфиса. А то, может, девчонки сами не любят такую одежду. Но нет, они согласно закивали головой. «Отлично», — сказала Анфиса. «Тогда эти уродливые штаны мы тоже выкидываем». В итоге получилась приличная гора одежды, в которой она определила негодную и мерзкого вида одежку. Всю остальную одежду, следуя инструкции, она загрузила в разные отсеки стирального аппарата и включила его. Анфиса ожидала, что машинка начнет громко работать, но нет. Она лишь тихо шуршала. Стиралась ее одежда и детская. Вилар сказал, что свое сам загрузит и постирает. Анфиса только плечами пожала. Ее дело предложить его отказаться. Сам Вилар снова уехал. Нужно было ему просмотреть цветение каких-то растений. По описанию, Анфиса поняла, что он говорит о кукурузе. Интересно увидеть, как у них тут все в природе устроено. Она дальше города, куда попала через озеро, никуда не ездила. Ферма Оро — первое ее новое место за весь год, проведенный в этом мире. Когда Вилар уехал, Анфиса решила заодно и проинспектировать детские игрушки. Посмотреть, что есть, а чего нет у ребят. Впрочем, все было неплохо, но и не весело. Игрушек у детей было много, но все они были какие-то бестолковые и неинтересные. Она попросила у детей пространственный информационный сенсор, сокращенно PIS. На земле он выглядит как планшет или ноутбук. Только ПИС заряжается от энергии медленного света, как и вся техника на Краушера. Также есть и местный интернет, который называется в мире драконов просто «пространство». Только все гораздо удобнее. ПИС выводит изображение любого предмета в 3D-голограмме, и его можно крутить и вертеть, даже пощупать и понюхать. У драконов многие магазины работают именно через ПИС. На Земле это интернет-магазины. Хотя обычные магазинчики на краушра тоже есть. И вот они вошли в пространство и начали просматривать игрушки. Что ж, детям хотелось многого. Мальчишкам понравился транспорт, похожий на железную дорогу. Такой же длинный управляется дистанционно. Мира и Гелия засмотрелись на кукольные домики и самих кукол. Даже Анфиса поразилась, какие красивые здесь делают игрушки. Это было нечто невероятное. Хоть самой себе покупай и играйся. «А почему папу не просили купить именно то, что вам хочется?» спросила детей Анфиса. Дети немного нахмурились ответил Кэлвин. «Папа покупал нам игрушки, какие мы хотим, но мы редко играли в них. Было неинтересно, и соседские дети прибегали и крали у нас игрушки». Анфиса даже рот приоткрыла от ответа ребенка. «Нет, но ну эти соседи просто оттас какой-то. Обнаглели». «А папа знает о воровстве?» спросила она. «Да», кивнула Гелия. «Знает, но те дети говорили, что ничего не крали». «И что это мы портим их игрушки?» Анфиса невольно сжала руки в кулаки. «Ничего, она устроит им тут всем веселую жизнь. А Вилар сам тоже хорош. Зациклился на своем горе. Хоть бы нормальных игрушек детям накупил. Ведь интерес и азарт приходят во время игры. Бедные детки!» «Ладно», — вздохнула Анфиса. «Давайте выберем, что нам понравилось, и покажем вашему папе. Не думаю, что она откажется приобрести эти игрушки». «Папа у нас холосый», — сказал Гардар. «Конечно, хороший у вас папа», — ответила Анфиса. «Я в этом ни капельки не сомневаюсь». «Ты тоже очень хорошая», — сказала Мира и прижалась всем тельцем к Анфисе. И все дети тоже повалились, на нее крепко обнимая. Анфиса лишь успевала двумя руками гладить сразу по две головы. Даниэль мирно спал в кроватке и сопел. Крас тоже дремал на подоконнике и иногда во сне дергал лапой. Дети были накормлены и довольны жизнью. Надежда пришла в этот дом, и маленький клубочек зарождающийся любви к этой женщине начал теплиться в детских сердцах, постепенно увеличиваясь. Позже, когда солнце село, вернулся Велар, Как и предполагала Анфиса, отец чудесных детей был абсолютно не против покупки новых игрушек и новой одежды. Игрушки были заказаны и оплачены, а одежду для детей запланировали поехать покупать завтра, с утра. Дети были счастливы. «Как раз мой транспорт снова на ходу», — с улыбкой ответил Вилар. «Кстати, если тебе тоже что-то необходимо купить, говори, не стесняйся. Я все оплачу и даже готов сразу выплатить тебе полагающееся жалование». «Не мужчина, а настоящее чудо», — с восхищением подумала Анфиса. «Зря ты это сказал», — рассмеялась она. «Разве можно говорить женщине, что я все оплачу, что ты захочешь? Я ведь могу положить глаз на безумно дорогие вещи. Нет, конечно, я так поступать не буду. Это просто так, к слову». Вилар улыбнулся шире и с хитринкой произнес: «Да будет тебе известно, что я довольно состоятельный дракон. И мне будет радостно сделать тебе приятное. Сегодня же выдам тебе жалование». Когда вся еда была съедена... Крас свернулся к в ногах у Вилара. Он сидел на веранде в глубоком кресле, слушая, как дети играют во дворе с Анфисой. Вилар ощущал глубочайшее удовлетворение. Это был прекрасный вечер. Впрочем, он надеялся, что его жизнь теперь изменится. Она уже начала меняться с приходом этой удивительной и иномерянки. Он прислушивался к смеху и болтовне детей с Анфисой. Она то разговаривала с Келвином и Гардаром, то обращалась к Гелии, а потом к Мире, и смешно сюсюкало с Даниэлем. Вилар изучал выражение ее лица и улыбался. Хотя он едва знал Анфису, но увидел достаточно для того, чтобы понять, она одна из тех, чье лицо зеркало души. Редкое качество в настоящее время. Вилар нередко ощущал, что слишком многие драконы и люди всю жизнь притворяются, носят маски, и в итоге теряют собственное «я». Он был уверен, что Анфиса, женщина из другого мира, никогда не станет такой. Он безумно рад, что она появилась в его жизни и жизни его детей. Никогда дети так быстро и душевно не принимали других гувернантов, нянь, учителей и другой персонал. А тут совершилось настоящее чудо. Как же было бы здорово, окажись это чудо его истинной парой. Только он подумал об этом, как ему на руку опустилась бабочка стрения, редкий вид. Она прельщает своей яркой аристократической расцветкой и размахом крыльев. На передней черной части крыла имеется зеленое напыление, переливающееся на свету. Остальная часть крыла выглядит как черная бархатная поверхность. Эти бабочки никогда не покидают лесов, и увидеть их — настоящее событие. Вилар замер. Он хотел позвать детей и Анфису, чтобы показать им невероятную красоту. Но стрение коснулось его ладони своими крыльями, и резко ими взмахнув, улетело ввысь, затерявшись высоко в темнеющем небе. Вилар проводил прекрасную бабочку за враженным взглядом и подумал, что определенно это был какой-то знак. Только какой? Анфиса уложила всех детей спать, напоив их теплым молоком с печеньем. Спела колыбельную песню Даниэлю, и малыш сладко заснул. Когда она спустилась вниз, то увидела, что и Вилар, как и его младший сын, сладко заснул на веранде. Она подошла к нему и осторожно рассматривала уснувшего мужчину. Высокие скулы, Тонкий нос с горбинкой, чистый лоб, красивый рот. темные волосы слегка вьются. Он был неотразим. Неожиданно решила для себя Анфиса и немедленно смутилась из-за своих мыслей. Сейчас во сне он казался юношей, почти мальчиком. Такой необычный и потрясающий мужчина. Как жаль, что судьба обошлась с ним так жестоко. Но ничего, ведь где-то же обитает его пара. Анфиса верит, что она обязательно найдется Из грусти подумала, что была бы не прочь сама оказаться его парой. Но она не дракон. Как жаль. Вилар словно почувствовал ее взгляд и распахнул глаза. «Анфиса?» — спросил он удивленно и посмотрел по сторонам. Она улыбнулась. «Ты так сладко уснул. Дети тоже уже в кроватках». Он протер лицо рукой. «Да что-то я немного устал», — произнес он. «Вот и уснул». «Тогда пошли в дом». «Все-таки уже ночи, нам пора спать». Он посмотрел на Анфису и хотел что-то сказать, но, очевидно, передумал и только кивнул ей. «Да, конечно, пора и нам спать». «Спокойной ночи, Вилар», — сказала она. «Спокойной ночи», — пожелал он ей в ответ. Она еще немного постояла рядом и ушла в дом, так ничего не сказав и ничего больше не услышав. Тем временем... Дети собрались в комнате Келвина. «Ты забрала из-за ее спальни синие камни?» — спросил Келвин у Гелия. «Нет», — ответила Геля. «Я заходила к ней, но не увидела баночки. Анфиса куда-то ее убрала». «Надо найти и забрать. А то если она примет ванну с синими камнями, то...» «То случится беда», — закончила Мира. «Может, скажем ей правду, что хотели просто пошутить и рассказать про синие камни?» — спросил Келвин. «Ага. И что она тогда про нас подумает?» — возразила Геля. «Может, она не станет мыться? И когда уснет, мы тихонечко проберемся и поищем их». «Давайте», — согласились Мира и Гардар. «Мне Анфиса нравится», — сказал он. «Не хотел, чтобы она от нас усла. И мне нравится», — подтвердила Мира. «Она так здорово сегодня прогнала Матильду». «И нам тоже она нравится», — согласились Келвин с Гелией. «Даже Даниэль второй ночь не плачет», — заметила Гелия. «Может, она папина пара?» Дети пожали плечиками. «И это было бы здорово. Представляете, если бы Анвиса стала нашей мамой?» «Тогда надо обязательно найти синие камни», — воскликнул Келвин. Анвиса наполнила ванную до краев и еще раз повертела в руках занимательную фигурную баночку. Внутри находились синие кристаллики. Баночку она нашла еще вчера в своей комнате с запиской, что это подарок от детей — и с этими камнями принимают ванну. похоже на морскую соль. Она высыпала содержимое в воду и обрадовалась, когда камешки растворились, зашипели и образовали чудесную настоящую голубую пену. Аромат также был бесподобен. Пахло цветами, дождем, немного озоном. Что-то невероятное. Погрузившись в воду, она, наконец, расслабилась. Тело гудело от сегодняшней беготни и суеты. Анфиса почувствовала, как тело чуть покалывает, но было даже приятно. Вдоволь насладившись расслабляющей процедурой, она потом вымыла голову, прополоскала рот этой водичкой и вылезла из ванны. Все тело покрывало пена, она смыла ее под душем и, когда встала перед зеркалом во весь рост, забыла, как дышать. «Мать моя женщина!» – пропищала шокированная и напуганная Анфиса это? Все тело, волосы, зубы и рот были синими. И не просто синими, а с неоновым эффектом. Она была похожа на тех самых аватаров из фильма. Такая же синенькая. Абсолютно вся. Это выглядело страшно. Она тут же кинулась обратно в душ и остервенела начала оттирать синюю краску, что покрыло все ее тело. Промывать волосы, чистить зубы. Бесполезно. Сень никуда не делась. Анфиса запаниковала. Потом разозлилась. «Это дети придумали». Она очень надеялась, что эта синяя фигня не останется с ней навечно. Сейчас она выглядит как самый настоящий пришелец».